Часть четвертая. Интриги в офисе или закулисные игры и другие неприятности. Интриги, предательство, соперничество могущественных кланов, кровавые бойни, мрачные подземелья. Думаете, это я про какую-нибудь «Игру престолов»? не а это я утром в офис пришел. Утренняя история. Если бы вам задали вопрос «Вы интриган?», что бы вы ответили? убеждена, что все ответили бы возмущенно «Нет, конечно, это не про меня». Даже Семенов, который продолжает сейчас двигаться по карьерной лестнице, откровенно подсиживая коллег, ответил бы невозмущенно «Нет». А если бы вам представилась возможность заработать, слив конкурентам важную информацию? Если нужно сдать коллегу, чтобы выслужиться и получить бонус, смогли бы? Уверена, что все как один продолжат возмущаться и ответят, что никогда бы не смогли совершить такие недостойные поступки. И это совершенно правильное и справедливое возмущение, потому что в стенах наших офисов таких товарищей нет. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что шеф в офисе может все – наорать, послать в дальние дали, нагрузить непрофильной работой, дать в нагрузку в отдел нерадивого сотрудника. Конечно, нам же в радость выполнить задание за себя, за коллегу и еще за пару других коллег в ожидании чуда. Но чудо не происходит. И поэтому некоторые начинают пристально присматриваться к тому, что происходит в офисе. Прислушиваются к разговорам в курилке, к тому, что обсуждают, наливая кофе или по телефону в открытом пространстве. в надежде получить важную информацию и услышать то, что поможет сделать им стремительный рывок или маневр в нужном направлении. А пока мы застыли в ожидании момента, посмотрим, что происходит сейчас в других офисах.